Глава четвертая По пути в Освенцим Борецкий пребывает в приподнятом настроении и забрасывает Лали вопросами. «Сколько тебе лет? Что ты делал раньше, до того, как тебя сюда привезли?» По большей части Лали отвечает вопросом на вопрос, он уже знает, что Борецкий любит говорить о себе. Лали выясняет, что охранник всего на год моложе его, но на этом сходство кончается. Он говорит о женщинах как подросток. Лаля решает, что это различие между ними может ему пригодиться, и начинает исподволь учить его приятным манерам. "Вы когда-нибудь дарили девушке цветы?" спрашивает Лаля. «Нет, а зачем?" "Затем, что им нравятся мужчины, которые дарят цветы. Лучше даже самому их собрать. Но не стану я этого делать, меня поднимут насмех. Кто, хотите сказать, другие мужчины? Ну да, подумают, я хлюпик. А что по-вашему подумает девушка, когда получит цветы?" Какая разница, что она подумает, ухмыльнувшись, Борецкий трогает себя за пах. Это все, что мне от них надо, и все, что им надо от меня, я-то в этом понимаю. Лали уходит вперед, Борецкий догоняет его. В чем дело? Я сказал, что-то не то. Правда, хотите, чтобы я ответил? Угу. Лали поворачивается к нему. У вас есть сестра? Угу, отвечает Борецкий. Две. «Разве вы хотите, чтобы другие мужчины обращались с вашими сестрами так, как вы обращаетесь с девушками?» «Пусть только кто-нибудь попробует сделать это моей младшей сестричке, и я убью его!» Борецкий вынимает из кобуры пистолет и несколько раз выпаливает в воздух. «Пристрелю, мерзавца!» Лаля отскакивает назад, вокруг разносится эхо от выстрелов. Борецкий тяжело дышит, у него покраснело лицо и потемнели глаза. Лаля поднимает руки». Уловил, есть о чем подумать. Не хочу больше об этом говорить. Лаля выясняет, что Борецкий не немец. Он родился в Румынии, в небольшом городке близ границы со Словакией, всего в нескольких сотнях километрах от Кромпахи, родного города Лаля. Борецкий сбежал из дому в Берлин, вступил в Гитлерюгенд, а затем в СС. Он ненавидит отца, жестоко избивавшего его братьев и сестер. Он по-прежнему беспокоится о сестрах, одной младшей и одной старшей, которые живут дома. Позже в тот вечер на обратном пути в Биркинао Лалия тихо говорит: Если не возражаете, я воспользуюсь вашим предложением, дать мне бумагу и карандаш и ее номер 34902. После ужина Лали бесшумно проскальзывает в блок 7, Капу сердито смотрит на него, но ничего не говорит. Лаля делится с товарищами по бараку дополнительным вечерним пайком. Это всего лишь несколько сухарей. Заключенные разговаривают, обмениваются новостями. Как обычно, верующие приглашают Лали к вечерней молитве. Он вежливо отказывается, и его отказ вежливо принимается. Это привычная процедура. Лаля просыпается в своей комнатушке и видит стоящего над ним «Борецки», Тот не постучал перед тем, как войти, он никогда этого не делает, но этот визит чем-то отличается от других. «Она в блоке 29, он вручает Лали карандаш и клочок бумаги. «Вот, напиши ей, а я позабочусь, чтобы доставили». «Вы знаете, как ее зовут?» — взгляд Борецкий отвечает на этот вопрос. «А как ты думаешь?» «Я вернусь через час и заберу записку. Пусть будет через два». Лаля мучительно раздумывает над первыми словами, которые намерен написать заключенный номер 34902. «Как начать? Как к ней обратиться?» В конце концов он решает написать просто «Привет, меня зовут Лаля». Когда Борецкий возвращается, он вручает ему листок с несколькими предложениями. Он написал ей, сколько ему лет, что он из Кромпахи в Словакии перечислил своих родных, Он просит ее прийти к административному корпусу утром в воскресенье. Объясняет, что постарается тоже быть там, а если не сможет, то из-за работы, не такой регламентированный, как у других. Борецкий берет письмо и читает его, стоя перед Лале. Это все, что ты хочешь сказать? Остальное скажу при личной встрече. Борецкий садится на койку Лале и, наклонившись к нему, начинает хвастливо рассказывать, Что бы написал он, что хотел бы сделать на месте Лали, который не знает, доживет ли до конца следующей недели? Лали благодарит его за информацию, но говорит, что предпочитает рискнуть. «Отлично! Я отнесу ей это так называемое письмо и дам карандаш и бумагу для ответа. Скажу, что приду завтра утром. Пусть ночью подумает, нравишься ты ей или нет». Выходя из комнаты, он криво ухмыляется Лали. «Что я наделал?» Он подвергает опасности заключенную 34902. Он-то под защитой она нет, и все же он хочет стремиться рискнуть. На следующий день Лали и Леон работают до позднего вечера. Борецкий постоянно околачивается неподалеку, часто демонстрируя свою власть стоящим в шеренге заключенным, если ему не нравится чей-то взгляд, пускает в дело приклад винтовки. С лица охранника не сходит злобная ухмылка. Он явно наслаждается с важным видом прохаживаясь вдоль строя, и только когда Лали с Леоном принимаются укладывать свои принадлежности, он достает из кармана Френча листок бумаги и протягивает его Лали. Ах, татуровщик», — говорит он, она немного написала, думаю, тебе следует выбрать себе другую девушку. Лали тянется к записке, но Борецкий игриво отдергивает руку. Ладно, хочешь поиграть? Лали поворачивается и уходит прочь. Борецкий нагоняет его и отдает записку. Лаля лишь сухо кивает. Положив записку в портфель, он идет на раздачу ужина. Леон направляется к своему бараку. Лали понимает, что тот, возможно, опоздал на свою раздачу. Ко времени прихода Лали еды остается совсем мало. Поев, он запихивает в рукав несколько кусков хлеба, мысленно сетуя на то, что его русскую военную форму заменили на робу без карманов. Войдя в блок 7, Он слышит привычный негромкий хор приветствий. Он объясняет, что у него есть еда только для Леона и, может быть, еще двоих, и обещает, что завтра постарается добыть больше. Он остается там совсем ненадолго и спешит в свою комнату. Ему необходимо прочитать записку, запрятанную под инструментами. Он бросается на койку и прижимает листок к груди. Представляет себе, как заключенная 34902 пишет слова, которые он жаждет прочитать. Наконец он разворачивает записку. «Дорогой Лале, так начинается письмо. Как и он сам, женщина написала лишь несколько осторожных строчек, она тоже из Словакии, она находится в Освенциме дольше Лали с марта, работает на одном из складов Канада, где заключенные сортируют конфискованные у жертв вещи. Она будет в лагере в воскресенье и поищет его, Лалия перечитывает записку и несколько раз переворачивает листок. Взяв из портфеля карандаш, он с нажимом пишет на обороте письма «Твое имя, как тебя зовут?». На следующее утро Борецкий сопровождает вас венцем одного Лали. Новая партия невелика, и Леон может денек отдохнуть. Борецкий принимается поддразнивать Лали по поводу записки, что он, мол, потерял контакт с дамами, Лали игнорирует это, спрашивая его, прочитал ли он за последнее время какие-нибудь хорошие книги. «Книги?» – борчит Борецкий. «Я не читаю книг». «А стоило бы». «Зачем? Какой толк в книгах? Из них можно многое узнать, и девушкам нравится, когда цитируешь что-то из книги или читаешь стихи. У меня нет нужды цитировать книги, у меня есть военная форма. Это все, что нужно, чтобы заполучить девчонок». «Они любят форму. У меня есть подружка, знаешь ли», — хвастается Борецкие для Лали это новость?» «Это хорошо. Ей нравится твоя форма?» «Конечно!» «Она даже надевает ее и марширует по комнате, отдавая честь, словно она чертов Гитлер». С ужасным хохотом он передразнивает ее, важно прохаживаясь с поднятой рукой. «Хайль Гитлер! Хайль Гитлер!» «То, что ей нравится твой мундир, не означает, что ей нравишься ты», — выпаливает Лаля. Борецкий застывает на месте. Лаля ругает себя за неосторожное замечание. Он замедляет шаг, раздумывая, стоит ли вернуться и извиниться. «Нет, он пойдет дальше и посмотрит, что произойдет». Прикрыв глаза, он продвигается вперед мелкими шажками, ожидая, что прогремит выстрел. Потом слышит за собой топот бегущих ног, и кто-то дергает его за рукав. «Так вот что ты думаешь, что татуировщик, что она любит меня за военную форму?» Лалия с облегчением поворачивается к нему. «Откуда я знаю, что она любит? Может, расскажешь о ней?» Ему совсем не хочется продолжать этот разговор, но, избежав пули, он чувствует, что у него нет выбора. Как выясняется, Борецкий почти ничего не знает о своей подружке, в основном потому, что никогда не расспрашивал ее». Лаля никак не может это проигнорировать и безотчетно продолжает засыпать Борецки советами о том, как обращаться с женщинами. Мысленно Лаля велит себе заткнуться. Какое ему дело до обретающегося рядом с ним монстра и до того, научится ли тот хоть когда-нибудь уважительному отношению к женщине. По правде говоря, он надеется, что Борецки не выйдет отсюда живым и женщин у него больше не будет.